Глава девятая Однажды ночью Ансельм сказал Маше, «Мы теперь не скоро с тобой увидимся. Меня забирают сейчас на дачу. И так я слишком засиделся в городе, по мнению моих родителей. Дача у нас достаточно далеко, в Сестрорецке. Не уверен, что дракон станет летать оттуда в город и обратно. Они ведь достаточно медленно летят». «А когда ты вернешься? – спросила Маша упавшим голосом. «В конце сентября где-то, смотря когда родители скажут. Я в этом плане человек подневольный». «Фрей тоже наверняка будет скучать по тебе, как и я», — заметила Маша. «Не забудь ей рассказать, пожалуйста, что ты уедешь не навсегда. Драконы ведь очень ручные и привязаны к своему человеку». «Маша», — взволнованно начал Ансельм, — «я хочу тебе сказать...» То буду очень скучать по тебе, потому что очень к тебе неравнодушен. Я понял это чуть ли не с первого дня, как мы познакомились. Ты понимаешь? Наверное, и у меня это было так же. Ты для меня очень много значишь, — покраснев произнесла Маша. Ансельм, осмелев, взял обеими руками ее правую руку, крепко сжал и поднес к своим губам. Маша прижалась к нему, — и носом уткнулась в пуговицы на его костюме. Было немного неудобно, но она находила в этом какую-то особую близость. На прощание они крепко обнялись, но так и не решились поцеловаться. И только когда Ансельм уже садился на Фрею, чтобы улететь к себе, Маша кинулась к нему и стала целовать его. Ансельм от неожиданности так сильно наклонился, что попросту свалился с дракона, и они оба с Машей долго смеялись. Но все же ему пора было улетать, поэтому пришлось взобраться на Фрею снова и помахать на прощание рукой. У Маши слезы навернулись на глаза. Она так полюбила эти ночи с Ансельмом, что готова была ради него не высыпаться и чувствовать себя потом днем, словно сонная муха. Потом Маша подумала, а почему генеральша с детьми не уезжает на дачу? Все семьи уже были за городом. Неужто из-за Костика, чтобы он учился? Другого варианта просто не было. И вот ее дети маются в душном пыльном городе, вместо того, чтобы резвиться между цветов и деревьев. Это было жестоко. Между тем, недели летели быстро, и вот уже начался август. Маша за неделю вышла яркими маками большое льняное полотенце и решила подарить его тому самому извозчику, что помог ей в первый день пребывания в этом мире. Она помнила, что по утрам его можно найти на сеной, поэтому отпросилась у генеральши на несколько часов на всякий случай. Когда она добралась до сеной, в воздухе было уже удушающе пыльно и жарко. Маша обмахивалась тем самым полотенцем, а на голове у нее была легкая косынка, чтобы не схватить солнечный удар. Она поспрашивала у извозчиков, знает ли кто Викентия Пафнутиевича, и третий человек ответил ей. Конечно, знаю, он завсегда рядом со мной стоял на площади. «А где он теперь?» — спросила Маша. «А кто ж его знает? Он мне не докладывает. Только его, почитай, уже месяц как нету. Не иначе как запил, а то и укатил куда. Да вот, смотри, его жучка здесь тоже, видать, его потеряла», — усмехнулся извозчик. пыли пошилась небольшая белая собака с черными пятнами. Она была беспородная, но очень ладная и миловидная. Ее умильная мордочка была поделена на две части. Левая была белой, а правая — чёрной. Собака носилась по площади, время от времени останавливаясь и принюхиваясь. Но больше всего она озиралась неподалёку от того места, где стояли Маша с извозчиком. «Жучка, жучка!» — позвала Маша. «Покажи, где твой хозяин!» Жучка взвизгнула и побежала куда-то во дворы, в сторону Гороховой. Маша помчалась за ней, не успев даже поблагодарить извозчика. Жучка выбежала на Гороховую и побежала в сторону Мойки. На углу набережной Мойки и Гороховой она остановилась у большого и очень величественного дома с огромными окнами и башенкой, устремленной вверх. Там были магазины для обеспеченной публики, а у входа стоял солидный усатый швейцар. Маша сообразила, что с собаками в магазин нельзя, и спросила швейцара, «Извините, пожалуйста, — «Вы не знаете хозяина этой собачки?» «А как же! Он часто сюда заходил. Тут дочка у него работает приказчицей». «А как зовут его дочку?» «А Матреной звать. Она на втором этаже в отделе ткани должна быть. У нее еще коса такая большая, в руку толщиной». Маша сказала жучке сидеть и ждать, а сама поднялась на второй этаж магазина. Одна из приказчиц действительно обладала широкой русой косой, и Маша обратилась к ней. «Здравствуйте, Матрена Викентьевна, я ищу вашего батюшку. Можете ли вы мне помочь?» «А что случилось?» — участливо спросила девушка. "Все в порядке, просто Викентий Пафнутьевич мне помог однажды, и я хотела его отблагодарить. Вот вышло полотенце». На этих словах Маша показала полотенце Матрёне. «Папы сейчас нет в городе, он в деревне». Бабушка у нас стара стала. Ей одной хозяйство не потянуть, вот он и поехал на синокоз до да прочей работы. В октябре вернется, да возьмется за прежнее ремесло. Тогда я в октябре постараюсь найти его и передать подарок. А еще, вы знаете, у вашего батюшки была собака, Жучка звать. А то как же? Самые любимые у него животное, Каурка, да жучка. Он чуть не плакал, когда уезжал, да взять ее с собой не смог. «А где она сейчас живет?» «Да она уличная. Нам хозяева запретили животных держать». «А можно я пока ее себе возьму? Уж больно она худая, не кормит ведь ее». «Берите, берите. Папа только спасибо скажет». Тут к ним направился управляющий и спросил Машу, какой ткани желает барышня. Маша быстро попрощалась с матрёной и спустилась вниз. Жучка ждала на улице. «Умная какая!» — восхитилась Маша. Затем она позвала ее за собой, и они пошли в дом генеральша. Маша по дороге думала, как же ей уговорить генеральшу оставить жучку с ними. Может, она терпеть не может собак. И как к ней отнесутся дети? Может, они будут обижать ее? Порыв приютить собаку был импульсивный, но теперь Маша все больше убеждалась, что приняла правильное решение. Жучка была самого жалкого и несчастного вида — А Маша, как назло, не взяла с собой денег, чтобы купить собаке поесть. Так они дошли до нужного дома. Маша оробела, но позвала жучку за собой и оставила ее в прихожей. Любаша подбежала и всплеснула руками. Батюшки, это твоя, что ли? Будет моя, коли бары не разрешит. Да она небось блохастая вся. Но это дело поправимое. А вот что, Любаша. «Не могла бы ты из кухни чего-нибудь ей принести? Она, наверное, умирает с голоду». Пока Любаша ходила на кухню, Маша стояла и ждала генеральшу. Наконец, та пришла в гостиную, и Маша вышла к ней. «Варвара Леонтьевна, есть у меня одна просьба к вам, выслушайте, пожалуйста». «Что такое?» Собака моего хорошего знакомого пропадает на улице. Разрешите ее подержать у дома, пока он не вернется в октябре. Она очень понятливая, не лает просто так, послушная. О, собаки! Отродясь, у нас тут не было собак. Она, небось, грязная вся. Я сама ее вымою, — ответила Маша. И будет тут все грызть и портить. Если вдруг что испортит, вычтите это из моего жалования не сдавалась Маша. «А дети? Они же ее замучают до полусмерти. С детьми я поговорю, Варвара Леонтьевна. Ну, тогда я разрешаю. Только если вдруг эта собака сделает лужу дома, сразу отправится на улицу. Я буду с ней гулять по утрам и вечерам, да она и с детьми днем может гулять». Генеральша только замахала в ответ, мол, я все сказала. Когда Маша вернулась в прихожую, жучка бешено виляла хвостом, обгладывая большую кость, которую принесла для нее Любаша. Маша очень обрадовалась, что генеральша разрешила приютить собаку, и надеялась, что дети полюбят ее, ведь она такая милая и забавная. Вообще, у родителей Маши никогда не было домашних животных, хотя Маша в детстве часто просила завести собачку или кошечку. Но ее родители были против, считая, что им уже и так хватает забот в маленькой квартирке. А Маша любила животных всей душой и мечтала о четвероногом друге. Сейчас же у нее был целый дракон, но и собаку ей хотелось. Одно другому не мешает. Дракон тем более был только по ночам, а собачка будет с ней всегда. И она обязательно научится воспитывать ее и обучать разным командам.